Александр Степанович Грин, «Сила непостижимого». В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни. Пенни Купер, «Мерседес де Кастилья». Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Андупле занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, мысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсии отталкивал подобный потоп Изрыв нервности сменялся упадком сил. В противном случае, нечто, огромное сознание, основано, быть может, на синтезе гомерическом, неизбежно должно быть сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной неогарой. Основным тоном жизни Дюпле было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, Может служить кинематограф, картина которого, как известно, сопровождается музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива, подвиг и разгул, благословение и злодейство. Производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище, возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Между действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их, Рим это, увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние, следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тени элегии к радости обостренного созерцания. Такое же именно отношение к сущему, отношение музыкальной приподнятости, составляло неизменный тон жизни Люплея. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий, личность Дюпле со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны, действующим лицом пьесы без названия и конца, предметом наблюдения. Даже страдания в самой черной мучительной степени переносились в дупле той уже дорогой стороннего впечатления. Сам публика и герой пьесы был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением. Вместе с тем, во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов, который пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникала еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно ликующей музыки было, как чувствовал всем существом Грациан Дупле, полным воплощением теней Великого Баяния, которому он проходил жизнь, которая являлась продолжительно эхом сверкающего первоисточника. Однако память Дупле по пробуждении отказывалась установить слышанное. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища. Звуки, удаляясь, бледнели, изредка мучительным звуковым счастьем. Молкали, и тишина ночи ревнимо отталкивала их эхо. Музыкальное обаяние. Грациен Дупле был скрипач. Изыскание Румьера в области цветной фотографии гипноза в двух столь различных ведомствах, ищущей деятельности, достигнут значительных успехов, Создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и беспрерывно увеличивающийся круг почитателей. Поэтому дверной звонок был мучителем Румьер. И он в тот день, о котором идет речь, с мукой выслушивал его двадцатый по числу треск, заметив слуге, что если посетитель не выкажет особой настойчивости, мне лишним будет напомнить ему об окончании через 5 минут приемного часа доктора. Однако...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 одетого безотносительно к моде и сомнительной опрятностью. Он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупое страдание мелькало в его запавших глазах. Лоб был высок, но скрыт прядями черных волос, забытых гребнем. Нервность интеллекта и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице, насчитывавшем, быть может, 30 с небольшим лет. «Я музыкант», – сказал он после обычных предварительных фраз, произнесенных взаимно. «И чрезвычайно прошу вас не отказать мне великой помощи. Случай, который видите вы в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дупле». Около года назад среди снов, ощущения деталей которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря им, так сказать, печатной яркости –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 я ничего не помню, и тщетно цепляюсь за впечатление. Единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар птицы. Пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удисеряет жажду погибающего безводьи. Быть может, во сне душа наша более восприимчива. Разная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я, тем не менее, бессилен удержать памятью даже один такт.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 как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости. Между тем, проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз. Тогда, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряют этого. Второе следствие – нотное закрепощение мелодии. «Неизмеримо важнее».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 «Все, что хотите, но не сама музыка, я могу наградить вас тяжелым душевным заболеванием. Даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния. То возможно». «Я готов», – сказал Дупле. Распредитесь принести мою скрипку». Когда это было исполнено, и Дупле со смычком и скрипкой в руках уселся в глубокое покойное кресло, Румер в течение не более как минуты усыпил его взглядом и приказанием. «Грациен, дупле», — сказал доктор, испытывая непривычное волнение. «Приказываю вам меня слышать и мне повиноваться во всем без исключения». «Я повинуюсь», — мертвенно ответил дупле. Квартира Румьера была в первом этаже, окнами выходя на небольшой переулок. Окно кабинета было раскрыто. Музыкант сидел невдалеке от окна. Он был неподвижен и бледен. Крупный холодный пот стекал по его лицу. Румьер, помедлив, сказал. Дупле, вы слышите музыку, о которой мне говорили. Дупле затрепетал. Невидящие глаза открылись широко и безумно. И молния экстаза изменила его лицо, подобно засверкавшему от солнца тусклому до того морю. Долгий, как стихающий гул колокола, стон огласил комнату. «Я слышу!» – кричал Дупле. «Теперь...» – дрожа сам в потоке этого нервного излучения, незримо рассеиваемого музыкантом. «Теперь...» – продолжал Румьер. «Вы играете то, что слышите. Скрипка в ваших руках. Начинайте!» Дупле встал, резко взмахнул смычком, и сердце гипнотизера, силой мгновенно прихлынувшей крови, болезненно застучало. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дупле, Румьер понял, что слушать дальше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы рассказать их. Румьер лишь почувствовал, что вся его жизнь в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна, и что под действием такой музыки человек, кто бы он ни был, совершит все с одинаковой яростью упоения, величайшее злодейство и величайшую жертву. Тоскливый страх овладел им. Сделав усилие почти нечеловеческое в том состоянии, Румьер вырвал скрипку из рук Дюпле с таким чувством, как если бы плюнул в лицо божества – и, прекратив тем унижающее очарование, крикнул. «Дупле, вы ничего не слышали, ничего не играли. Вы совершенно забыли все, что происходило во время вашего сна. Сядьте и проснитесь!» Дупле сев, сонно открыл глаза. Пробуждение оставило ему чувство беспредельной тоски. Он помнил лишь, зачем пришел к румьеру, и, восстановив это, задал соответствующий вопрос. Ледовало ожидать этого», – сказал Румьер, стоя к нему спиной и повернувшись лишь после того, как овладел волнением. «Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками Сиренада Шуперта». После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румьера, Дуплер, рассеянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь с первых шагов догнал и остановил его неизвестный, прилично одетый человек. Он был чрезвычайно возбужден. Глянув на скрипку дупле и мельком поклонившись, человек этот спросил. «Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась. Случайно проходя там, я услышал ее и желал бы еще услышать. Что играли вы?» Вопрос мой не празден. я, бывший офицер, плакал на взрыв, как маленький, среди шума и суеты дня от неведомых чувств. Что это, ради бога, и кто вы? В дупле, начавший слушать рассеянно, под конец речи прохожего мгновенно уснил истину. Бешенство овладело им. Оставив своего собеседника с быстротой оскорбительной и тревожной, он кинулся назад. Позвонил, и менее через минуту снова стоял перед изумленным гипнотизером. Ярость заставил его потерять всякую с речи. Вздыкаясь, он крикнул. Ты скрыл. Скрыл, негодяй. Знаешь ли ты, что взял у меня? Хуже убийства. Нет прощения. Смерть. Смерть за это. Он бросился на румьера и повалил его, нанося удары. В этот момент явились на шум слуги. Они не без труда связали дупле, который после того распоряжением доктора был отведен в психиатрическую лечебность. С тех пор он жил там, проявляя все признаки неизлечивой меланхолии, перемежающейся время от времени припадками самого разнузданного бешенства. В тихом состоянии он обыкновенно подолгу с тоской и слезами играл на своей скрипке, ища потерянное и удивляя врачей оригинальностью некоторых фантазий, сочиняемых беспрерывно. Иногда среди вариаций на одну особенно грустную тему из-под смычка слетали странные такты, заставляющие бледнеть. Вспышки обессиленной красоты, намеки на нечто большее. Но это повторялось все реже и кончилось с его смертью, пришедшую в бреду, в полном горячих просьб поднять безжалостный занавес, скрывающий таинственное, Прекрасное зрелище.